15 июня 1908 года. Российская империя окрестности Аранинбаума, военный городок Красная Горка, пункта постоянной дислокации Балтийского корпуса морской пехоты. Наследный принц Сербии, королевич Георгий Карагеоргиевич. «Мы идем на войну!» Официально объявили о перемещении корпуса в летние лагеря. Но даже лягушки в соседнем болоте понимают, что этими лагерями окажутся Будапешт или Вена. Предстоит распарывание на составные части австро-венгерского лоскутного одеяла. И без корпуса морской пехоты генерала Бережного при этом никак не обойтись. О, эти лихие парни, которые в походе могут преспокойно спать, подложив сумку с бомбами под голову вместо подушки. Фу, эти головорезы, способные премногу удивить мадьярских и австрийских солдат. А еще больше врагов может удивить их вооружение. Совсем небольшую часть новинок уже показали миру, остальное пока остается неизвестным никому, кроме тех, кто непосредственно будет применять это в деле. Новейшие пулеметы по весу лишь в два раза тяжелее обыкновенной винтовки. а также ручная помесь между пистолетом и пулеметом, обрушивающая на врага с короткой дистанции целый ливень пуль. Как пояснил генерал Бережной, такой тип оружия хорош при штурмовых и противоштурмовых действиях, поэтому ими вооружаются особые десантно-гренадерские взводы. Ручные бомбы, гранаты... и переносимые на руках минометы уже применялись болгарскими мечетниками в Македонии, в боях против турецких солдат и греческих македономахов, и зарекомендовали себя, как говорят, весьма неплохо. Но ну, то, что хорошо получается у партизанских формирований, регулярная армия вообще должна делать на отлично. В Сербии, как пишут газеты, тоже готовятся к предстоящей войне. Там объявлена всеобщая мобилизация, и мужчины с радостью встают под знаменом моего отца. Как бы я хотел быть там и в рядах своего полка вступать на оккупированную пока турками землю Косовского края. Объявлена мобилизация и в Греции, и Болгарии, и Черногории. Только в Греции народ бежит от армии, как от огня, а в братской нам Черногории мобилизация вышла стихийной. Мой дед. По матери Николы Первый Черногорский не знает, что ему и делать, когда к нему явился весь его народ и требует вести его на врага. Вячеслав Николаевич говорит, что так, пожалуй, война начнется сама собой, а не по общему сигналу, ведь очень скоро черногорцам надоест ждать, и их армия сама вторгнется во вражеские пределы. Ну что же, чему быть того не миновать? Черногорцы всегда были такими буйными и неукротимыми, и я это знаю, быть может, лучше других. Если прямотой характера я пошел в своего отца, Петра Карагеоргиевича, то буйный темперамент достался мне от матери, дочери князя Никола Черногорского. В Болгарии мобилизация, как и в Сербии, идет спокойной по плану. Из всех стран Балканского союза она выставляет самое большое войско, И берет на себя основные тяготы войны, поскольку именно против нее стоят три турецких армии из четырех. Вячеслав Николаевич говорит, что у некоторых может возникнуть желание обмануть братьев болгар, и в то время как они ведут тяжелые бои с главными вражескими группировками, продвинуться на незапланированные рубежи, после чего заявить, что с бою взято, то свято. Греки очень не хотят отдавать болгарам салоники. А некоторые наши сербские политики вообще всю Македонию. Зачем она им? При том, что большая часть населения хочет именно в Болгарию, мне решительно непонятно. Правда, наших политиканов способен удержать в узде господин Дмитриевич, который, сталкиваясь с действительно серьезными людьми, сам становится серьезен до невозможности. А вот со стороны греков юному царю Борису следует ждать разных пакостей. «Не надо бояться за Бориса», — в ответ на мое беспокойство сказал господин Бережной. Рядом с ним адмирал Ларионов, а с ним греки не забалуют. Государь-император уже дал ему разрешение отрывать нарушителям конвенции руки, ноги и головы. Так что салоники кое для кого могут быть чревато летальным исходом. «И что?» — спросил я. «Из-за Солоник ваш император готов начать войну с Грецией?» «Ну, как войну?» — пожал плечами мой собеседник. «Пара внезапно скончавшихся греческих генералов — это еще не война. Но если в провокации окажется виновен сам греческий король, то его как минимум заставят извиниться и попрощаться со Смирной. А как максимум...» Он будет отловлен спецгруппой известного тебе Николая бессоева и представлен пред светлые очи царя царей для высказывания родственного порицания. А порицать государь-император Михаил Александрович умеет. Впрочем, у нас с тобой в это время будут другие заботы. Сражение в Галиции и штурм Карпатских перевалов. Занятие, скажу тебе, не для слабонервных». Вячеслав Николаевич, неожиданно спросил я, а каковы они, войны в будущем? В условиях, когда весь мир может быть сметен в мусорное ведро всего одним ударом, причем с любой из сторон, назидательно сказал мой собеседник, войны становятся похожими на то, что сейчас творится в Македонии. Вяло текущие конфликты, надоевшие всем, как застарелая мозоль. В крайнем случае можно допустить образование никем не признанного македонского государства, тяготеющего, например, к Болгарии или к Сербии, а еще лучше двух или трех, чтобы и не вашим и не нашим. Наверное, как раз по этой причине ваши люди чувствуют себя в Македонии как рыба в воде, сказал я. Вон Николай Бисоев ходит туда как к себе домой и по приказу вашего царя. «Делает больно то туркам, то греческим македонам ахам». «И это тоже», — кивнул Бережной. «Только у этого метода довольно ограниченный срок годности. Если применять его без оглядки на реальность, то можно обнаружить, что люди забыли, за что они дерутся и ради кого. Сейчас мы пытаемся воспользоваться политическим наследием еще одного уроженца тех мест». Александра Филипповича Македонского, который заповедовал рубить такие хитрые узлы отточенной сталью. — И что будет потом? — спросил я. — Когда все узлы будут разрублены? Ведь тогда, как я понимаю, на Балканах начнет закручиваться новая интрига, которую затеют те, кого ваш император обделил при добычи или вовсе не дал сладкого. — А ты сам что думаешь? — спросил Бережной. Ты ведь будущий сербский король. А значит, голова дана тебе не только для того, чтобы по будням носить на ней фуражку, а по праздникам корону. Я думаю, напуская на себя важный вид, сказал я, что Сербия, Болгария и Черногория непременно должны вступить в континентальный альянс, потому что интриговать против этого государства может только безумец». Сказав это, я вдруг поймал себя на мысли, что мне легко говорить с господином Бережным. Он такой же, как я, и между своими никогда не допускает лукавства или двойных смыслов. "Две поправки, Георгий", сказал он. "Во-первых, континентальный альянс это союз государств, не затрагивающий их внутреннего устройства. Таможенные и пограничные союзы, обеспечивающие свободу движения людей и товаров, является свободным дополнением к соглашению о континентальном альянсе. Во-вторых, кроме названных тобой стран в континентальный альянс следует включить Румынию, Венгрию и Богемию. Это сделает его территорию замкнутой и самодостаточной. Но, впрочем, об этом говорить пока рано. Сначала требуется урегулировать австрийский вопрос. И мы продолжили готовиться к урегулированию, ибо погрузить вышелоны все необходимое в бою имущество оказалось не самым простым делом. Помогая господину Бережному в качестве адъютанта, я вдруг понял, что война это не столько героические атаки под ураганным огнем врага, сколько тщательная подготовка и точный расчёт. Если голова нужна вам только для того, чтобы носить на ней корону, То будьте добры, выкиньте ее в кусты. Корону прекрасно можно напялить и на шляпную балванку, и сидеть на ней она будет даже лучше, чем на голове. И кстати, обе мои телохранительницы снова со мной. Теперь они не в образе невинных гимназисток, а в офицерской форме, со всеми положенными регалиями. И в таком облачении они тоже чудо как хороши. И кстати. Фео, чуть покраснев, призналась мне, что госпожа Антонова представила их обеих моей невесте Ольге Николаевне и получила с ее стороны высочайшее одобрение. А я теперь должен подумать, с каким видом я буду представлять своих сестренок моим родным. В первую очередь сестре Елене, красавице и умнице, а уж потом отцу. Хотелось бы, чтобы все прошло наилучшим образом. Хотя впереди у нас еще очень длинный путь до Белграда».